Пощекотала я живот коту. И -и, -и, и и разграбили кухню, Слопав кучу копченого мяса и помидоров, И запив все это пивом. И и, -и, -и. и все. Как это все? Gusto Растерялся кот. А что ты еще хотел? А поцеловаться? Фель, прыснула я, С чего вдруг нам целоваться? Мы помирились.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 «Припечатала я. И прекрати работать с водником. Мы всего лишь расплетали друг другу волосы, пока валялись и смотрели кино, а потом во время ужина кормили друг друга с рук». «У -у -у Глаза кота приобрели форму круга. у у Да же так! Ого-го!» «И ничего не ого-го!» Я снова пощекотала его. «Подумаешь, подурачились!»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 «Где она? А где ты? Что-то твой Рил не похож на мужчину, который без памяти в кого-то влюблен. Он на тебя только что не облизывается. Все равно у меня-то есть Ив». «Вик!» Филимон приблизился ко мне и сел напротив, внимательно глядя в мои глаза. «Давай будем говорить честно».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 Можно было быть самой собой, что в моем нынешнем положении оказалась практически невыполнимой миссией. Он понимал меня и не осуждал, но почти не осуждал. Но если сравнивать с тем же Эйлордом, например, то выходило, что Эролеву не важны мои внешние атрибуты, титулы и власть. Он лишь пытался быть моим другом, не требуя ничего взамен. И вот это, с одной стороны, было замечательно.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 Похоже, кольцо-амулет защищало и от энергетических атак. А еще посетовала мысленно, что так и не успела поучиться у Фили и Эрлиева, как ставить защиту от таких энергетических вампиров. «А с какой стати я должна вам отчитываться, где я была и чем занималась?» Сухо ответила я, поняв, что она все равно не отвяжется. «Как минимум из уважения ко мне».